Глава 10. Кое-что про болезни. «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» Клод Адриан Гельвецкий. «Детей, которые не болеют, не существует». Но при большом количестве самых разнообразных заболеваний на бладенцев приходится почти исключительно болезни инфекционные, и здесь нет ничего удивительного, поскольку грудной ребенок ведет естественный образ жизни, не ест острого и соленого, не ссорится с начальством, не употребляет алкоголь и так далее. Поэтому для него, для ребенка, маловероятные инфаркты, инсульты, язвы желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет и многое-многое другое. Все это, конечно, Может быть, но вы ведь помните, то, что бывает редко, бывает очень редко. В этой главе я не собираюсь учить родителей диагностики и лечению. Наши главные задачи следующие. Первое. Получить кое-какую теоретическую информацию и научиться переводить некоторые слова с медицинского языка на человеческий. Второе. Знать, что обязательно делать надо и чего делать не надо в некоторых стандартных и очень частых ситуациях. Понимать, для чего это делается. Третье. Четко представлять себе вопросы, не относящиеся к компетенции родителей, поскольку ответить на них может только врач. Болеть или не болеть. Никакими закаливаниями и образами жизни полностью предотвратить детские хвори нельзя. Каждый человек встречается в своей жизни с огромным числом микробов, и до тех пор, пока к большинству из них в организме не будет выработан иммунитет, инфекционные болезни – неизбежность. Но всегда найдется микроорганизм, к которому защиты нет. Поэтому болеют все – и дети, и взрослые. И совершенно не принципиально – болеть или не болеть. Важно, как болеть, насколько часто и насколько тяжело. Значение слова «иммунитет» с чисто теоретических медицинских позиций объяснить довольно трудно, но для нашего с вами взаимопонимания достаточно следующего. Иммунитет – это способность организма защищать себя, защищать от всего, что для организма естественным не является. От вирусов и бактерий, от ядов, от некоторых лекарств, от образующихся в самом организме ненормальностей, например, от раковых клеток. Как это делается и что при этом образуется, пусть знают врачи. Очевидно, что способность человека противостоять инфекциям определяется иммунитетом, выраженность которого зависит прежде всего от образа жизни. Ну а естественных стимуляторов иммунитета всего три – Голод, холод и физическая активность. Ни в одном из трех указанных направлений недопустим экстремизм. То есть не надо сознательно морить детей голодом, заставлять их мерзнуть и бегать по 30 км в день. Но более важно другое. Противоположные действия – избыточная еда, избыточное тепло и ограничение двигательной активности обычно и очень быстро приводят к угнетению иммунитета часто инфекционные болезни, или к неправильности иммунитета, когда вроде бы реагирует, но не так, как надо, аллергические или инфекционно-аллергические болезни. И все, что ранее в этой книге было написано, ставило своей целью организацию такого образа жизни ребенка, при котором иммунитет развивается, Естественно, мы не рекомендовали ничего особенного для его иммунитета, избыточной стимуляции и очень просили не мешать его иммунитета нормальному развитию. Вы должны знать, что у новорожденного почти такая же кровь, как у его матери, то есть он уже имеет врожденный иммунитет к тем инфекционным болезням, что перенесла мама. Однако это ненадолго, месяца на 3-4, на в лучшем случае на 6. И это при условии естественного вскармливания. Поэтому правильно воспитывать ребенка надо с момента рождения, чтобы к 3-6 месяцам сделать его способным бороться с инфекционными болезнями. Теперь, собственно, проинфекционные болезни. Вызываются они двумя основными группами микроорганизмов. Вирусами и бактериями. Вирусные инфекции. Знаменитые ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции, кори, ветрянка, краснуха и так далее характеризуются прежде всего тем, что почти нет никаких лекарственных препаратов, способных уничтожить вирус в организме. Дело в том, что вирусы находятся внутри клеток организма и очень трудно убить вирус, оставив при этом сами клетки в живых. Поэтому главный принцип лечения вирусных инфекций – помочь организму самому победить вирус. Бактериальные инфекции – скарлатина, туберкулез, дизентерия, большинство ангин, менингитов и воспаление легких – лечатся совершенно иначе. Имеется несколько групп лекарственных препаратов, позволяющих убить микроб и не нанести при этом существенного вреда человеческому организму. Про эти лекарства вы, конечно же, слышали. Антибиотики, пенициллин, тетрациклин, гентамицин, сульфаниламиды, стриптоциды, тазол, бисептол. Каждый врач прекрасно знает, его этому специально и много лет учили, какими микробами может быть вызвана конкретная болезнь и какие антибиотики теоретически должны помочь. А вы, родители, должны поинтересоваться у врача, причина заболевания – вирус или бактерия – И уяснить себе, что если болезнь вирусная, то главные лекари – время и режим, воздух, еда, питье, одежда. А если бактериальная – только врач, и чем быстрее, тем лучше. И еще немного теоретической информации. Есть бактериальные инфекции, при которых антибиотики помочь не могут. За то время, что пройдет, пока их назначат, сначала ведь необходимо диагноз поставить, да пока они убьют микроб, может быть уже поздно. Дело в том, что некоторые бактерии выделяют особые яды, токсины. Антибиотики свое дело сделали, но токсины остались. Они-то организм и погубят, если вовремя не ввести лекарство, нейтрализующее токсины, так называемую антитоксическую сыворотку. В отношении этих болезней, а к ним относятся прежде всего дифтерия и столбняк. Главное, Профилактика. Прививки обязательно и своевременно. Есть вирусные инфекции, с которым организму самостоятельно справиться очень трудно. А если все-таки справиться, возможны тяжелейшие осложнения. Типичный пример полиомиелит. Опять же, главное профилактическая прививка. Очень часто болезнь начинается как вирусная, но впоследствии развиваются осложнения, вызванные бактериями. Например, ОРВИ Обычный вирусный насморк, а потом воспаление легких. И надо знать, как правильно помочь ребенку, чтобы вероятность осложнений была минимальной. Ну вот мы и знаем кое-что про инфекционные болезни вообще. Знания эти поверхностные, но не надо стремиться к их углублению. Медицина – это как раз та наука, где полузнайство намного опаснее незнайства. И давайте поступим следующим образом. Рассмотрим поподробнее основные проявления инфекционных болезней и основные способы лечения, делая при этом акцент на тактике действий родителей. Но предварительно необходимо отметить следующее. В подавляющем большинстве случаев Организм нормального ребенка, который нормально, естественно воспитывается, вполне способен к тому, чтобы без всякой посторонней помощи справиться с инфекционной болезнью. И главная наша задача – организму не мешать. Почти все проявления болезни – повышение температуры, насморк, кашель, отказ от еды – представляют собой способы борьбы организма с возбудителем, вирусом или бактерией. А современные лекарства могут творить чудеса. Мгновенно снизить температуру, отключить насморк и кашель и так далее. И, к сожалению, многие такие лекарства в вашей домашней аптечке есть. Поэтому вы, кое-что зная, попытаетесь облегчить жизнь малышу и себе. А в результате вместо трех дней насморка получите три недели в больнице с воспалением легких. Это я говорю к тому, что из всех озвученных ниже рекомендаций особое внимание следует обращать на те действия, которые ни в коем случае совершать не надо. Повышение температуры тела. Повышение температуры тела – наиболее типичное проявление любой инфекционной болезни. Организм таким образом сам себя стимулирует, вырабатывая при этом вещества, которые будут бороться с возбудителем. Главное из этих веществ – интерферон. Про него многие слышали, хотя бы потому, что в виде капель в нос он довольно часто назначается врачами. Интерферон – это особый белок, мобилизующий организм на борьбу с вирусами. Количество интерферона имеет прямую связь с температурой тела, то есть Чем выше температура, тем больше интерферона. Выработка интерферона достигает своего максимума на второй-третий день после повышения температуры. И поэтому при большинстве ОРВИ именно на третий день болезни начинается улучшение состояния или вообще наступает выздоровление. Ежели интерферона мало ребенок слабенький, не может отреагировать на инфекцию высокой температурой, или родители сильно умные, быстренько температуру сбили, то шансов на окончание болезни за три дня почти не остается. В этом случае вся надежда на так называемые антитела, которые покончат с вирусами обязательно, но вот сроки болезни будут совсем другие – около 7 дней. Кстати, приведенная информация во многом объясняет, почему нелюбимые дети болеют 3 дня, а якобы любимые – неделю. Каждый ребенок индивидуален и по-разному переносит повышение температуры. Встречаются малыши, спокойно продолжающие играть при 39 градусах Цельсия, но бывает всего 3,75, а он уже чуть ли не теряет сознание. Поэтому не может быть универсальных рекомендаций в отношении того, до каких пор надо обнаждать и после какой цифры на шкале градусника начинать спасать. Главное для нас следующее. При повышении температуры тела... Необходимо сделать все для того, чтобы организм имел возможность терять тепло. Тепло теряется двумя путями. При испарении пота и при согревании вдыхаемого воздуха. Поэтому два обязательных действия. Обильное питье, чтобы было чем потеть. И прохладный воздух в комнате, оптимально 16-18 градусов. Если эти условия выполнены, вероятность того, что организм сам не справится с температурой, очень невелика. Теперь внимание. При контакте тела с холодом происходит спазм сосудов кожи. В ней замедляется кровообращение, уменьшается образование пота и отдача тепла. Температура кожи уменьшается, но температура внутренних органов увеличивается, и это исключительно опасно. Нельзя использовать в домашних условиях так называемые физические методы охлаждения. Грелки со льдом, влажные холодные простыни, холодные клизмы и тому подобное. В больницах или после визита врача можно, потому что до того, до физических методов охлаждения, врачи назначают специальные лекарства, которые устраняют спазм сосудов кожи. Дома необходимо сделать все для того, чтобы спазма сосудов кожи не допустить. Поэтому прохладный воздух, но достаточно теплая одежда. Частички тепла уносятся из организма при испарении пота. И таким образом понижается температура тела. Были придуманы несколько способов, позволяющих ускорить испарение. Например, поставить рядом с голеньким ребенком вентилятор или растереть его спиртом или уксусом. После растирания уменьшается поверхностное натяжение пота, и он испаряется быстрее. Люди, вы даже представить себе не можете, какое количество детей поплатилось жизнью за эти растирания. Если уж ребенок пропотел, то... Температура тела снизится сама, но через детскую кожу то, чем вы растираете, всасывается в кровь. Растерли спиртом, водкой, самогоном, добавили к болезни отравление алкоголем. Растерли уксусом, добавили отравление кислотой. Вывод очевидный. Никогда и ничем не растирайте. И вентиляторы тоже не нужны. Поток прохладного воздуха опять-таки вызовет спазм сосудов кожи. Поэтому, если пропотел, переоденьте, перепеленайте в сухое и теплое. После чего, ради бога, успокойтесь. Чем выше температура тела, чем сильнее ребенок потеет, тем активнее необходимо поить. Оптимальный напиток для ребенка первого года жизни – отвар изюма. Столовая ложка изюма на стакан кипятка. Для детей постарше после года – компот из сухофруктов. Чай с малиной резко усиливает образование пота. Поэтому вы должны быть уверенным в том, что есть чем потеть. А значит, до малины надо бы выпить еще чего-нибудь, того же компота. Но в любом случае, малину детям до года давать не следует. Если перебирает, это буду, а это не буду, то лучше любая жидкость, которую пить согласен, минеральная вода, отвары трав, калина, шиповник, смородина и так далее, чем не поить вообще. Помните, жидкость нужна для того, чтобы не допустить сгущения крови. А любой напиток попадет из желудка в кровь только после того, как температура жидкости будет равна температуре желудка. Далее холодное не всосется, пока не нагреется. Далее теплое не всосется, пока не остынет. Вывод. Необходимо стремиться к тому, чтобы температура жидкости, используемой для питья, была равна температуре тела. Плюс-минус 5 градусов, разумеется, не считается. Бывают и совсем нередко ситуации, когда повышение температуры тела ребенком плохо переносится. Иногда повышение температуры тела для ребенка очень опасно, потому что у него есть какие-либо болезни нервной системы, и высокая температура может спровоцировать судороги. Да и по большому счету температура выше 39 градусов Цельсия, которая держится больше часа, имеет отрицательных эффектов не меньше, чем положительных. Во всех описанных ситуациях, повторяю, плохая переносимость температуры, сопутствующие болезни нервной системы и температура выше 39 градусов, имеет смысл применения лекарственных препаратов. Сразу же отметим, эффективность любых лекарств снижается, а вероятность побочных реакций значительно увеличивается, если не решены указанные выше две главные задачи. Не обеспечен должный режим питья – И не снижена температура воздуха в помещении. Для использования в домашних условиях оптимальны и допустимы два препарата – парацетамол и ибупрофен. Но всегда старайтесь, если позволяют время и состояние ребенка, не принимать самостоятельных решений без предварительной консультации с врачом.